Потерпевший Шестаков. Вершинин вертел в руках фотографию Шестакова. Лицо непримечательное. Маленькие глаза, напряженная, словно приклеенная улыбка, нос с широкими ноздрями и прилипший к албу редкий чубчик. тоже И из-за что тебя убил?» — думал он, пристально рассматривая лицо Шестакова. Потом покопался в столе, достал фотографии, которые поступили вместе с заключением судебно-медицинского эксперта, сравнил их между собой. Обе фотографии, и эту, и прижизненную, предъявили для опознания железнодорожнику Чеботареву, но безуспешно. Он так и не смог сказать, похож ли человек, изображенный на них на кого-либо из тех ребят, которые пробежали мимо него в тот вечер. — Когда же, товарищ следователь, убивцев найдете? — прервала раздумья Вершинина, одетая в черное, маленькая пожилая женщина с темным морщинистым лицом, до этого молча сидевшая на одном из стульев у стены. — Ведь вторая неделя идет, как моего кормильца нет, вторая неделя пошла, как сгубили его злодеи, а все хоть они по белу свету, да над моим горем посмеиваются. Подслеповатые глаза требовательно уставились на следователя. Ищем, ищем, Пелагея Дмитриевна, поверьте мне, ищем всеми возможными способами. Вершинин встал, подошел к ней, присел рядом. У него не поворачивался язык возразить убитой горем женщине, сказать ей, что Василий был далеко не кормильцем, а наоборот, по словам соседей, порой отнимал у нее рубли, полученные из уборку лестницы, и пропивал их. Вячеслав решил выяснить все из подволь, Полигоньку, чтобы поменьше травмировать материнское чувство. — Мы обязательно найдем убийцу, обязательно найдем, — утешал он ее, — но и вы постарайтесь нам помочь. — Кто лучше вас знает, Василий? — В чем подмогт моя не пойму. Да, все рассказал другому следователю. Записал он, расписалась, как смогла, чего еще надо С кем он встречался, кто приходил к нему домой, кто расспрашивал о нем уже после смерти. Я про все рассказала на первом допросе, а больше ничего не знаю. Приходили там разные, но откуда, неведомо. Может, вам приходилось слышать из их разговора кличку Ханыга? — Ханыга, впервой слышу, — ответила женщина. — Вашему сыну такую кличку его приятели дали. Она известна всем, даже соседи его только так и называют. «Соседи, соседи! подумай, соседи, врут они!» Шестакова снова забеспокоилась, и Вершинин решил не разъяснять значение этого слова, хотя и был уверен, что ей уже приходилось его слышать. Василия Шестакова называли так все от мала до велика. Он собрался с духом и спросил. «Пелагея Дмитриевна». — Откуда Василий брал деньги на жизнь? Ведь он почти же не работал. — Работал. Работал он все время, читай. Работал, а деньги мне отдавал, кормилиц мой. — упрямо возразила она. — Каждый день на работу уходил, деньги у него бывали. — Ах, так! Вершинин начал терять терпение. — На работу уходил, деньги у него бывали. — А известно ли вам, что он самым бессовестным образом обчистил своих товарищей по цеху. Его уволили, а из жалости материалы в товарищеский суд направили. Потом он еще в трех местах работал и в общей сложности за год набрал месяцев пять-шесть стажа, на чьих же харчах он сидел. — На твоих что ли? — взвелась мамаша. — На своих сидел, работал все время. Не ведом мне, что там написано. Наговор все, и вы тем же занимаетесь. Вы преступников искать должны, которые его жизни решили. А не грязью Имчикову, бедной, плевать!» Шестакова уткнулась лицом в ладони, костлявые плечи ее затряслись от рыданий. «Я к прокурору жаловаться пойду!» — закричала она сквозь слезы. «Погубителей надо искать! А вы чем занимаетесь? Я пойду, я докажу на вас!» «Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста, Пелагея Дмитриевна! Обидеть вас я не хотел, поймите же!» — Я так же, как и вы, заинтересован в поимке убийцы, но для этого мне надо больше знать о вашем сыне, о его привычках, друзьях, образе жизни, иначе убийцу найти трудно. Вы обязаны мне помочь, рассказать откровенно правду. — Правду! Знаю вашу правду! Будь у меня большой заступник, убийцу давно нашли бы, и меня так не забежали бы, а то, кто я есть, нищая. Она снова заплакала. Вершинин вытер солбопот. «Знаете ведь, знаете, кто моего Васеньку убил?» Опять закричала Шестакова. «А не трогайте, боитесь?» «Не понимаю, о чем вы?» «Понимаете, не хуже меня понимаете. Клавки, кладовщицы с вочной базы, сын Витька убил. Да она покрыла, сунула сколько надо, вот найдете». «Вы что, меня имеете в виду?» Покраснел Вячеслав. «Тебя не знаю, по я знаю?» А хоть -то он на свободе, а мой в могилке лежит. «Какой, Витька? Какой Клавкин? Кто вам рассказал?» «Вам надо знать, какой, и не от меня, а от других. Бабка у нас одна на поселке живет, по фамилии Бруткина. Вот повстречала она меня вчера и рассказала, как Клавкин Витька пьяный. еще раньше хвастал, что сделает он моему сынку. Потом, когда Васеньку убили, Витька сказал «Ханыга, получил за дело». — За мной не заржавеет, вся улица знает, а вы в стране. — Действительно не знаем, — признал Вершинин. — Чего не знаем, того не знаем. Минуту он колебался, а затем набрал номер телефона Стрельникова. Тот отозвался сразу. — Пока ничего, Стрельна, — не дожидаясь вопроса, сказал он. — Витя, сейчас же подъезжай сам, или подошли кого-нибудь к дому Брудкиной. Минут через десять я буду там. — Добро, я тоже немедленно выезжаю. Бабка Бруткина оказалась согнутой в дугу старушенцей с крупной родинкой на переносице, из которой, словно кошачьи усы, торчали длинные седые волосы. Незнакомого гостя она рассматривала хмуро из-под лобья. Едва Вершинин завязал разговор, в дверь резко постучались, и на пороге появился стрельников. Вершинин поблагодарил его взглядом за быстрый приезд и пригласил подойти поближе. Виктор с любопытством разглядывал убогую обстановку комнаты. При виде второго посетителя бабка боязливо забилась в угол. — Товарищ из милиции, — пояснил я Вячеслав, успевший представиться хозяйке. — Что мне милиция? Я прошамкал оттап, казав единственный желтый клык. — Мы люди честные, бояться нам нечего. Однако вид ее говорил совсем о противоположном. — Вы, бабуся Клав, куклавщицу знаете, — спросил Вершинин, Опасливо присаживаясь на скрипучий стул. «Клавку-то глухую, кто ее не знает, все знают. А Витька, сынок ее, какой парень, не балует? Почем я знаю, играю с ним, что ли? Знам только насмешник большой, старость не уважает. Из длинной трубки горохом в старух стреляет, когда те в церковь идут, а боль про него мне неизвестна. Может, чего похуже творит? Похуже? А чего похуже?» Она выжидательно уставилась из своего угла на сидящих. Те промолчали. Тогда Бруткина пожала плечами, словно не понимая вопроса. — Рассказывают тут некоторые, — продолжал Вершинин. — Вот ты угрожал Витька Шестакову Ваське или еще кому-то. — Не слыхала, — отрезала старуха. — Как не слыхали? — Ведь вы Шестаковой сами рассказали об этом. Мол, Витька Глухов угрожал убить ее сына. «Ничего такого я не говорила. Поссориться, помириться, народ всяк, он болтает. Один одно, другой другой. Откель мне знать про эту шантрапу? Неровня они мне. Да и в мирские дела я не лезу, молюсь Богу денно и ночно». Тут она истово перекрестилась на образа. «Так, значит, ничего и не говорили? Ни про Витьку, ни про Ваську? Выдумала, значит, Пелагея Дмитриевна?» Медленно произнес Вершинин. Старуха промолчала и забромотала поднос непонятные слова. Она явно отказывалась поддерживать дальнейший разговор. Поймав взгляд Вершинина, Стрельников показал головой на выход. Согнувшись под низкой притолкой почти вдвое, он вышел вслед за стрельником на улицу. Вячеслав вкратце пересказал ему содержание разговора с матерью убитого. «Так интересно!» — задумался тот. «Возможно, Бруткина наслушала сплетен, а когда вопрос встал ребром в кусты, а, возможно, боится Глухова с его дружками или с нами связываться не хочет». «Послушай, парень!» — остановил Стрельников, проходящего мимо с ведром высокого худощавого юношу. «Где Глухов Витька живет?» Вон сказал тот в сторону добротного кирпичного особняка под железной крышей и, не проявляя интереса, направился к колонке. Дверь ему открыла женщина, лет сорока, с широким, добила напудренным лицом и заплаканными глазами. — Гражданка Глухова? — спросил Стрельников, и когда она кивнула, представился. — Капитан Стрельников из милиции, следователь Вершинин из прокуратуры, разрешите к вам войти. Женщина тревожно засуетилась и пропустила их в дом, В комнате сидел взъерошенный мужчина. Прямо накрашенный пол с его грязных сапог натекла лужа воды. Он, казалось, не замечал этого и рассеянным взглядом встретил вошедших. — Это из милиции, Степа, — сказала Глухова. — Где ваш сын Виктор? — сходу спросил Стрельников, не выпуская обоих из поля зрения. — Случилось что? — утробным голосом, Выкрикнула она, оседая на стул. — Он живой? Ничего особенного. — Просто нам с ним надо поговорить, — ответил Стрельников, озадаченной ее реакцией. Женщина всплеснула руками и зарыдала. Мужчина сначала был вскочивший вяло опустился на табуретку. — Пропал Витя, — расслышали они сказанные сквозь слезы слова Глуховой. — Третий день как исчез. Я и отец... — сказала она на мужчину. — Всех дружков его обошли, в милицию заявили, нигде нет, пропал мальчик. Она безутешно зарыдала. Мужчина отвернулся в сторону, скрывая слезы. От глуховых они вышли, когда смеркалось, шли, осторожно наступая на вздыбленный весенними водами асфальт. — Интересное совпадение, — Стрельников взял вершине на подругу. Неужели есть связь между исчезновением Виктора Глухого и убийством Шестакова? — Трудно сказать, — отозвался Вячеслав. — Мать Шестакова, на мой взгляд, не соврала. Разговор с Бруткиной у нее был. Сейчас мы обязаны вплотную заняться исчезновением Глухого. А может быть, и его убили, — закончил Стрельников. — Надо связаться с территориальным отделом милиции, а нам включить в разработку версию шестаков-глухов. Друг друга они знали. И если верить матери, отношения у них были натянутые. Идиот, — согласился Вершинин. Но не забывай другие версии. и главным образом — работу на вокзалах. А все-таки меня не покидает мысль, что убийцы могли сойти с проходящего поезда, — рассуждал Виктор. Тогда дело дрянь. Нет, интуитивно чувствую, нет. Поезда дальнего исследования почти исключены. С восьми до двенадцати ночи я беру время с поправкой. Останавливалось два таких поезда, Ашхабадский и Саранский. В обоих сторонах двенадцать минут. Невозможно Для такое время пробежать через туннель, затем через площадь, добежать до продовольственного магазина и вернуться назад. А вот о тех двух пьяных ребятах на перроне пока нет никаких сведений. Что они за люди? Почему один из них порвал документ, неизвестно. Кстати, какой это документ? Я пришлю тебе обрывки, назначь экспертизу. Правда, я приглашал кое-кого из специалистов, показывал им. Они склонны считать, что это обычное удостоверение работника завода, типа Шарик Подшипникова или Сельхозмаша. И тут завод сельхозмашин, — мрачно подумал Вершинин, а вслух сказал, — — Давай я назначу экспертизу. Может быть, нам скажут более определенно. Тогда пойдем на завод, узнаем, кто в этом году не сдал или утерял удостоверение. А вось найдем паренька с вокзала. — Можно. Без всякого энтузиазма отозвался Стрельников. — Хотя, скорее всего, это в городе Бузина, а в Киеве дядька. Покоя мне не дает выкрик, о котором рассказал нам железнодорожник. Вернулся к прежнему разговору Вячеслав. — Опять ты за свое. — Ничего странного не вижу. Зато вижу твою растерянность. Витаешь в облаках. — Решаю, быть или не быть. — Как быть или не быть? — сплошился Стрельников. — Чего ты меришь, Да вот заманчивое предложение получил от одного руководящего товарища. — Неужели новое назначение? — Куда? — с интересом спросил Стрельников. Предложение другое. Директор крупного завода просит разыскать одного проходимца. Что за проходимец? Ну, короче, моего директора донили анонимками. Довели до инфаркта. Он и сейчас одной ногой на том свете. Клевета, говорит, просит возбудить дело. А он фигура, депутат и все такое и прочее. Без крайней надобности к нашей помощи обращаться не станет. «Ах, анонимки и клевета. История старая, как мир. Знаешь, что я прочел в одной из старых газет? В ней сообщалось об обнаружении тайника Рамзеса II, причем не разграбленного. Так вот, в нем был найден много табличек, свитков, папирусов. Предполагали найти в них ценнейший исторический материал. Года два работали над этими документами и, наконец, выяснили, что Рамзес II коллекционировал доносы и анонимки своих верноподданных. Можно себе представить разочарование ученых. — Это серьезно? — не поверил Вишинин. — Могу принести тебе газету. — Ну, вообще-то история, о которой ты мне рассказал, далеко не смешная и нередко. И знаешь, что самое обидное? Порядочный человек в таких случаях оказывается бессильным. Подлостью на подлость он не ответит, физиономии не набьет, на дуэль не вызовет. — Самое лучшее сделать вид, что ничего не произошло. — Так, ну ладно, хватит на сегодня, — вяло произнес Вячеслав, на которого слова приятеля подействовали уручающе. Давай до завтра. Пошли с утра ориентировки на глухого.